Оставшись наконец одна, Мариана еще раз внимательно изучила фотографию документа из синей папки. Когда она увидела его первый раз, она спешила и волновалась, боялась попасть на видеокамеру. Теперь она прочла его гораздо внимательнее. Результат комплексной экспертизы потенциала месторождения АХ147Б ОКДО. ОКДО. Имею ее няня. Случайно ли это? В первом абзаце текста было указано место, где находится месторождение, его географические координаты. Мариана открыла в компьютере карту Сибири и нашла на ней эти координаты. Это была точка в тайге, неподалеку от деревни михайлово Боры, в трехстах километрах к востоку от Иркутска. Сердце Марианны взволнованно забилось. Это были те самые места, где прошло ее детство. Недалеко от тех мест находилась шахта, на которой работал управляющим ее отец и которую он впоследствии выкупил. Нет, это точно не случайность. Марианна дочитала документ до конца. Большую часть она просто не поняла. Там было обилие технических терминов. Несколько раз упоминался какой-то метод кислородно-калиевого обогащения, и к концу делался вывод, что в настоящее время эксплуатация месторождения может быть экономически целесообразной. Там же приводились какие-то коэффициенты этой целесообразности, которые Марианне ровным счетом ничего не говорили. В общем, документ был непонятный, но название шахты и ее местоположение взволновали Марианну. У нее было смутное воспоминание, что она уже слышала о месторождении с таким названием и слышала о нем от отца. А что, если... Марианна стала судорожно вспоминать, где лежит отцовское завещание, но среди ее собственных бумаг его не было. Как она умудрилась посеять такой важный документ? Впрочем, после смерти отца ей было не до каких-то бумаг. Крутился тогда возле нее этот адвокат, он и занимался бумагами. А потом быстро отпал, когда выяснилось, что Марианна вовсе не богатая наследница, а никому не нужная, можно сказать, что нищая, неприкаянная. неприспособленная к жизни идиотка. Да, будем называть вещи своими именами, да еще и в сильнейшей депрессии. Потом, когда она вышла замуж, муж взял все ее дела на себя. Кроме того, он постоянно повторял, что от имущества ее отца ничего не осталось, что все оно ушло за долги. Повторял это так часто, что в конце концов Марианна в это поверила. Ей было не то, чтобы все равно, но не хотелось вспоминать тот кошмар. Похороны отца Бесконечные разговоры с какими-то людьми, которые показывали документы, по которым следовало, что отец умер едва ли не нищим. Как такое могло случиться? Ей никто не объяснил, да она и не спрашивала. А как вышла замуж, так и вовсе перестала интересоваться. Жила как во сне. Как будто в вату ее обернули и положили в коробочку, перевязали ленточкой и убрали подальше. Страшно представить, что, если бы не ужасное отвратительное поведение мужа в ресторане, она бы никогда не проснулась. Так что вроде бы и благодарная она должна быть мужу. «Ну — Ну-ну, — тут же усмехнулась Марианна. — Уж она его отблагодарит. За все хорошее. Очень скоро. А теперь нужно поговорить с нотариусом, который оформлял завещание отца. Телефон этого нотариуса она нашла без проблем. Но когда позвонила по нему, ей сухо сообщили, что нотариус Семибратов скончался два года назад. А кому он передал свои дела? Марианна твердо намеревалась получить ответы. Нотариус Судемченко. Демченко. А можно к нему записаться на прием? По какому вопросу? На консультацию по поводу завещания. К счастью, нотариус не был загружен делами и смог принять ее на следующий же день. Нотариальная контора, расположенная неподалеку от московского вокзала, вызвала у нее не самые приятные воспоминания. Здесь она побывала в самый тяжелый период своей жизни, когда лишилась отца и осталась одна во враждебном мире. Помощник нотариуса проводил ее в кабинет, где за просторным пустым столом сидел краснолицый мужчина лет сорока. Чем я могу вам помочь, Марианна Петровна? – спросил нотариус, проверив ее паспорт. Ваш предшественник составлял завещание моего покойного отца. И у него же я оформляла вступление в права наследования. Могу я ознакомиться с этими документами? Что вас конкретно интересует? Конкретно меня интересует перечень имущества, которое я унаследовала. Ну, у вас должна быть копия завещания. Должна, но я ее не нашла. Короче, вы можете мне помочь? Конечно. Одну минуту. Нотариус включил компьютер, Просмотрел файлы своего предшественника и через несколько минут распечатал нужный документ. На нескольких страницах этого документа было перечислено все имущество отца на момент его смерти. Здесь были шахты и месторождения в разных районах Сибири, доли участия в нескольких горнорудных компаниях, акции крупных фирм, но практически все это имущество значилось как обремененное долгами и обязательствами. Оставалась только одна квартира, та самая, которую получила по завещанию отца Марианна. Ее единственное имущество. Не на Крестовском острове, где умер отец, а обычная двушка, хоть и в центре. И это все? Нет, вот еще один лист. Нотариус вытащил последнюю страницу, застрявшую в принтере. И на этом листе Марианна прочла уже знакомое ей название. Месторождение АХ-147Б Огдо. Это месторождение не было обременено никакими долгами. Видимо, оно не представлялось сколько-нибудь ценным, и под него отцу не удалось получить кредит. Вот как. Выходит, у мужа есть какие-то планы, связанные с этим месторождением, а это месторождение принадлежит ей. Марианна почувствовала, как злость в ее душе закипает, как зелье в ведьмином котелке. Даже нотариус, видно, что-то почувствовал, поскольку покосился на нее с удивлением. Марианна улыбнулась ему с усилием. «Она должна что-то предпринять». Но прежде чем действовать, нужно выяснить как можно больше про это месторождение. Выйдя от нотариуса, Марианна снова позвонила Ивану Францевичу Миллеру. — Иван Францевич, это Марианна. — Да, я вас узнал. — Как ваши дела? — Вы ведь не ждете, что я начну подробно отвечать на этот вопрос. На самом деле, я к вам снова с просьбой. Не знаете ли вы человека, который разбирается в месторождениях драгоценных металлов и камней, и мог бы меня проконсультировать. «Ну, я достаточно долго вращаюсь в этом мире и знаю почти всех. Вам, наверное, нужно поговорить с Лепетихиным. Его почти всегда можно застать в библиотеке Института минералогии. Запишите адрес. Это на канале Грибоедова». Марианна записала адрес библиотеки и тут же вызвала такси прямо к нотариальной конторе, порадовавшись мимолетом, что водитель Юра уехал на три дня к матери. Таксист остановил машину и повернулся к Марианне. «Дальше мне не проехать, видите, там какой-то ремонт, но здесь уже совсем близко». Действительно, проезжая часть была перегорожена переносным заборчиком, на который был прикреплен знак «Ведутся работы». Марианна расплатилась, вышла из такси и пошла вперед по набережной канала. Впереди нее брел, сгорбившись, какой-то оборванец. Марианна обогнала его, невольно покосившись. Это был явный алкоголик. каких немало попадается в этом районе. Он был одет в несколько рваных курток, одна поверх другой, как матрешки. На голове засаленная лыжная шапочка, кудлатая рыжеседая борода покрывала все лицо до самых глаз. Но глаза бомжа показались Марианне неожиданно живыми и внимательными. Более того, ей показался знакомым его взгляд. Но где она могла его видеть? И была в нем еще какая-то странность. Но эта мысль тут же вылетела у нее из головы, поскольку у Марианны не было ни времени, ни желания приглядываться к какому-то бомжу. Она обогнала его и прибавила шагу. Впереди показалось круглое здание с застекленным куполом, окруженное садом. Наверняка это и была нужная ей библиотека. Марианна шагнула на мостовую, чтобы перейти дорогу, и вдруг сбоку от нее зашумел мотор. И Марианна боковым зрением увидела несущийся на нее со страшной скоростью огромный черный автомобиль. От неожиданности она застыла, как изваяние, и только в ужасе смотрела на приближающуюся машину. Говорят, что в такие мгновения перед глазами человека за секунду пролетает вся его жизнь. С Марианной ничего подобного не произошло. Она успела только подумать, что так и не смогла довести до конца свое расследование, не смогла отомстить за смерть отца. Несущаяся машина была уже в нескольких шагах от нее, и водитель явно не собирался ни тормозить, ни сворачивать. На миг, на один только миг, перед Марианной появилось лицо водителя черной машины, сосредоточенное с твердо сжатыми губами, и гладкие черные волосы, и выделяется на них одна седая прядь. Марианна зажмурила глаза, она ждала уже страшного удара, боли и смерти, и вдруг какая-то сила выдернула ее с дороги, буквально из-под колес машины, и отбросила на тротуар. В первый момент Марианна осознала только, что все еще жива. хотя и лежит на тротуаре. Затем она открыла глаза и увидела прямо над собой склонённое лицо с растрёпанной рыжей седой бородой, лицо того бомжа, которого она только что обогнала. «Цела — Цела? — озабоченно спросил бомж. И его голос показался Мариане знакомым. — Цела? — пролепетала она дрожащим голосом и снова закрыла глаза. А когда она снова открыла их, никакого бомжа рядом с ней не было. Вообще не было ни души. Она поднялась на ноги, отряхнула одежду, проинспектировала свое тело и с радостью убедилась, что ничего себе не сломала. Тогда она опасливо огляделась по сторонам и убедилась, что черная машина скрылась за поворотом, а бомж и вовсе исчез совершенно необъяснимым образом. Вот только что был и как сквозь землю провалился. Ведь она обязана ему жизнью. И почему ей показался знакомым его взгляд и его голос? И тут Марианна осознала, что еще удивило ее, когда она обгоняла бомжа. Обычно таких, как он, сопровождают облако невыносимого запаха. Этот бомж ничем не пах. Она убедилась в этом еще раз, когда он склонился над ней. Уж тут она должна была почувствовать его запах. Но это не главное. А главное — та машина, которая ее едва не сбила. Ведь проезжая часть была перегорожена заборчиком, из-за которого таксист не смог довести ее до библиотеки. Марианна оглянулась и увидела, что заборчик вместе с дорожным знаком валяется на асфальте. Что же это значит? До нее дошла ужасная истина. Эта машина не случайно появилась на этой набережной. Она должна была сбить ее, Марианну. Ведь не мог водитель не видеть заграждения и знака, что тут объезд. Значит, он все сделал нарочно. Он все заранее спланировал. И если бы не тот странный бомж... Она бы уже лежала на мостовой в луже крови. Марианну передернула. Она несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, чтобы успокоиться, и подумала, что нужно все-таки довести свое дело до конца, сделать то, зачем она сюда приехала, а уж про сегодняшнее происшествие она подумает потом, в более спокойной обстановке. Если, конечно, будет у нее когда-нибудь покой. Она перешла дорогу и остановилась перед зданием с достекленным куполом и огромными окнами, выходящими в сад. При входе Марианну окликнула строгая худенькая старушка с вязанием в руках. «Билет?» «Какой билет?» «Студенческий. Что-то я тебя раньше не видела. Ты ведь с пятого курса». Старушка подслеповато моргала маленькими глазками в старомодных очках. «Что?» Марианна фыркнула. «Вы меня за студентку приняли. Это, конечно, лестно, но не соответствует действительности. Я уже давно не студентка». «А тогда куда идешь? Посторонним сюда не положено». Теперь голос был строгим, и глаза из-под очков смотрели сердито. Очевидно, вахтерша разглядела Марианну, и та ей не понравилась. «Мне очень нужен профессор Лепетихин. Сказали, что можно его здесь найти. Он ведь здесь?» «Леонид Алексеевич?» «Здесь, здесь. Он почти всегда здесь. Даже зачет здесь перенимает. Ладно, если ты к нему, значит, не постороннее. Так и быть, проходи», — подобрела вахтерша. «И как его найти?» «Вот в эту дверь, мимо кристалла и налево, там его и найдешь. Он почти всегда там». «Мимо кристалла? Какого кристалла?» «О, видишь, не ошибешься». Марианна вошла в указанную дверь и оказалась в очень большом светлом помещении, тесно заставленном высоченными книжными стеллажами. Впереди на возвышении, как на постаменте, виднелся огромный прозрачный предмет в виде немного скошенного куба, точнее, параллели пипеда. Марианна подошла к нему и вдруг увидела, что все предметы за прозрачным параллелепипедом двоятся. Двоились окна, двоились книжные стеллажи, двоился человек с растрепанной реже шевелюрой. Видимо, этот прозрачный куб и был тем самым кристаллом, о котором говорила вахтерша. Марианна обошла кристалл и теперь смогла лучше разглядеть сидевшего за ним человека. Это был человечек очень маленького роста, зато с необычайно пышными ярко-рыжими волосами, топорщившимися вокруг его головы, как рыжий одуванчик. Очки с толстыми стеклами сидели у него на самом кончике носа. Услышав шаги Марианны, он оторвался от книги, которую внимательно читал, и воскликнул высоким тонким голосом. — Куда вы идете? Сегодня же среда! «Среда — Среда? — удивленно согласилась Марианна. — Ну и что с того? Вы что, не знаете, что хвосты только по четвергам? Неужели так трудно запомнить? Хвосты? Марианна окончательно растерялась. Какие хвосты? Известно, какие. Незданные зачеты. Я иду вам навстречу, принимаю их здесь, но нельзя же на шею садиться. Неужто так трудно запомнить, что я принимаю их только по вторникам и четвергам? — Леонид Алексеевич, вы тоже приняли меня за студентку? Марианна улыбнулась. — Так я не она. «Не студентка?» Человечек поправил очки и уставился на Марианну. «Чего же вы от меня хотите?» «Консультация. Я хочу задать вам несколько вопросов». «Вопросы?» Профессор схватился за голову, при этом очки соскользнули у него с носа, и он едва успел их подхватить. «Только не это. Кто вам сказал, что я отвечаю на какие-то вопросы? У меня совершенно нет на это времени». «Кто сказал?» растерянно переспросила Марианна. Она решила, что придется уйти ни с чем. Вообще-то, мне это сказал Иван Францевич Миллер. — Ах, Иван Францевич! Смешной человечек снова водрузил очки на нос и заново оглядел Марианну. — Что же вы сразу не сказали, что вы знакомы Ивана Францевича? — Вот я и говорю. — Удивительный человек! Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Не обижайтесь, я же не знал. Задавайте мне любые вопросы, я вам непременно отвечу, если, конечно, это в моей компетенции. Прежде чем задать свой настоящий вопрос, Марианна спросила, а что это за кристалл стоит возле входа? Ах, это, это просто кристалл исландского шпата. Правда, один из самых больших в мире. Исландский шпат — это кристаллический кальцит, обладающий свойством двойного преломления света. Он был известен еще средневековым викингам, Они называли его солнечным камнем и использовали для навигации. При помощи этих кристаллов они находили положение солнца в облачную погоду. Профессор спохватился. «Простите, я увлекся. Вы ведь приехали не для того, чтобы расспросить меня об исландском шпате». «Нет, конечно», — Марианна улыбнулась. «Хотя это тоже интересно. Но я хотела спросить, что вы можете сказать об этом месторождении?» и она показала профессору фотографию листа из синей папки «Результаты экспертизы месторождения Огдон». Лепетихин поправил очки, уставился на документ и что-то забормотал. Потом ухватил себя за нос, повернулся к Мариане и протянул. «Интересно. Очень интересно». «И что же вы можете сказать об этом документе? А главное, об этом месторождении». «Одну секунду, я должен кое-что проверить». Профессор повернулся к своему компьютеру, торопливо застучал пальцами по клавиатуре, через две минуты снова схватил себя за нос и воскликнул. — Я ведь говорил, я всегда говорил, а они не слушали меня, не принимали меня всерьез. — Кто такие они? — спросила Марианна. — И что такое вы им всегда говорили? — Эти так называемые специалисты, они мыслят шаблонно, не видят дальше своего носа. Я говорил им... что истощенные месторождения изумрудов могут еще принести большую прибыль при использовании калино кислородного метода обогащения. Вы ведь знаете, что этот метод в последние годы позволил Египту поднять добычу в самых старых изумрудных копьях. — Откуда же мне знать? — улыбнулась Марианна. Ей нравился этот маленький человечек. — Никому не доверяй. Тут же всплыло в голове, никому ничего не рассказывая о себе. Предать может любой... И главное, не давая волю чувствам. Да, действительно, вы ведь не геолог. Но вы хотя бы знаете, что большая часть мировой добычи изумрудов приходится на Колумбию, а за ней следуют Замбия, Бразилия и Афганистан. Да, что-то такое я слышала. Действительно, Мариане что-то рассказывал об этом Иван Францевич. Ну, хорошо, хоть слышали. А в прошлом, в далеком прошлом, почти все изумруды добывались в Египте, в копях вблизи Асуана. Это месторождение разрабатывалось еще при фараоне Сесостресе, примерно 37 веков тому назад. Рабы-рудокопы в полной темноте пробивали шахты глубиной до 200 метров. В полной темноте? Почему? Потому что египтяне считали, что необработанный изумруд боится света. На поверхности породу раскалывали на куски и смазывали оливковым маслом, чтобы выделить из нее драгоценные кристаллы. Марианна подумала, что профессор увлекся, И ушел от темы ее вопроса. Но он продолжил. Как вы понимаете, за три с половиной тысячелетия эти копии стащились, и добыча изумрудов в Египте упала почти до нуля. Но несколько лет назад был изобречен тот самый калийно-кислородный метод обогащения, который позволяет добывать значительное количество изумрудов из истощенной на первый взгляд породы. Этот метод успешно применили на египетских месторождениях, И он позволил Египту выйти на третье место в мире по добыче изумрудов, уступая только таким признанным лидерам, как Колумбия и Замбия. Простите, но при чем тут это месторождение? Это ведь Сибирь, а не Египет. Вот то же самое мне говорили эти так называемые специалисты. Они утверждали, что в условиях нашего климата и низких температур калийно-кислородный способ обогащения не даст никакого экономического эффекта. Но вот здесь приведены расчеты, согласно которым добыча изумрудов на этой конкретной шахте не только возможна, но и чрезвычайно прибыльна. То есть эта шахта представляет собой большую ценность? Огромную. Конечно, потребуются некоторые вложения, но они непременно окупятся и очень быстро. Спасибо. Я вам признательна. Вы мне очень помогли. Всегда готов помочь такой интересной даме. Неожиданно галантно ответил маленький профессор. Марианна хотела уже уйти, но тут вспомнила еще кое-что. Она достала из кармана серо-зеленый камешек, тот самый, который нашла в малахитовом стаканчике на столе мужа. Посмотрите, что это за камень? Представляет он собой какую-то ценность? Лепетихин осторожно взял камешек, осмотрел его сначала невооруженным глазом. Потом достал из ящика стола лупу и осмотрел еще раз со всех сторон. Затем поскреб его кончиком пинцета и, наконец, повернулся к Мариане. Прекрасный экземпляр. Конечно, точно можно будет сказать только после обработки и огранки. Сейчас я не могу определить чистоту цвета и наличие дефектов, но по внешним признакам это прекрасный, исключительный экземпляр. Экземпляр чего? Изумруда, конечно. Это замечательный изумруд. Весом около десяти карат. «Изумруд?» «Да, разумеется. А что же еще? Вы удивлены?» «Да нет. Я так примерно и думала». Марианна сердечно простилась с профессором, вышла из библиотеки и вызвала такси. На этот раз она внимательно огляделась по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Но ничего не случилось.